или на чертеже не было соответствующей надписи. Фемель любил порядок, но не умел его поддерживать. Леонора — вот кто наведет у него порядок. На просторном полу мастерской она раскладывала документы, чертежи, письма и расчеты по годам. 50 лет прошло, а пол все еще дрожал от стука типографских машин. 1900 девятьсот... Седьмой год, восьмой, девятый, десятый. По мере того, как век взрослел, пачки становились все толще. Пачка за 1909 год была больше, чем за 1908, а пачка за 1910 больше, чем за 909. Леонора сумеет составить диаграмму его деятельности, Она такая дотошная, ее здорово вымуштровали. — Да, — сказал он, — не стесняйтесь. Можете спрашивать меня сколько угодно, голубушка. Это... Это больница в Вейденхаммере. Я построил ее в 1924 году. В сентябре ее открыли. И Леонора вывела своим аккуратным почерком на полях чертежа 1924-й и римскими цифрами 9-й. Пачки за военные годы от 1914 до 1918-го были совсем тонкие, в них лежало по 3-4 чертежа не больше, загородная вилла, для старого генерала, охотничий домик для обер-бургомистра, часовня святого Себастьяна для стрелкового Феррейна. Святой Себастьян, римский мученик, живший во второй половине третьего века, обстреленный лучниками, умирал медленно и мучительно. Отсюда покровитель стрелков и стрелковых обществ. Эти заказы он брал ради того, чтобы получить отпуск. За них платили драгоценными отпускными днями. Чтобы повидаться с детьми, он бесплатно строил генералам дворцы. Нет, Леонор, это было в 1935 францисканский монастырь. Вполне современная архитектура. Здание в стиле модерн я, конечно, тоже строил. Большое окно в его мастерской всегда напоминало ему экран волшебного фонаря. Цвет неба все время менялся. Деревья во внутренних дворах становились то серыми, то черными, то опять зелеными. Цветы в садиках на крышах цвели и отцветали. Дети, игравшие на оцинкованных крышах, подрастали и сами становились родителями, а их родители превращались в бабушек и дедушек, И вот уже другие дети играли на оцинкованных крышах. Только очертания крыш не менялись. Не менялся мост. Не менялись горы, которые в ясные дни вырисовывались на горизонте. Но потом Вторая мировая война изменила силуэт города. Появились зияющие бреши, бреши, через которые проглядывала река, отливающая в солнечные дни серебром, а в пасмурные дни чем-то серым. Проглядывал разводной мост в старой гавани. Но теперь бреши уже давным-давно заполнили, и дети по-прежнему играют на оцинкованных крышах. Напротив, на крыше дома Кильбов, его внучка ходит взад и вперед с учебником в руках точь-в-точь, -точь, как 50 лет назад ходила его жена. Или, быть может, это и впрямь его жена Иоганна читает там в солнечные дни коварство и любовь. Зазвонил телефон. Как приятно, что Леонора взяла трубку, что ее голос ответил на телефонный вызов. — Кафе Кронер? — Я спрошу у господина тайного советника. — Сколько человек ожидается к ужину в мой день рождения? — Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Двое внуков, сын. Я... «И вы, Леонора, вы ведь не откажете мне?» «Значит, всего пятеро. Их и в самом деле можно пересчитать по пальцам одной руки».